Глава семьдесят восьмая. Арсений. Ну почему сразу замуж, что наезжаю я на маму, а почему нет? Сколько вы знакомы? Три недели. Офигенно огромный срок. Достаточный, произносит мама и упрямо сжимает губы. Кого-то она мне сейчас напоминает. Да лисичку же. У той было точно такое же выражение лица, когда она заявила, что все равно едет на пикник к Картуру. Ладно, ходить с братьями, но все равно я дико зол. Мало того, что приходится спать в гостиной, а не на коврике у ног лисички, мне там нравилось, между прочим, я мог тайно любоваться на спящую красотку, когда просыпался утром раньше или не мог заснуть ночью. Так теперь она еще и бросила меня одного. Я разбираюсь в людях, заявляет мама. Константин очень положительный мужчина. А кто мне недавно говорил, что не надо торопиться? Кто? удивленно спрашивает мама. Ты? Я? Не помню такого. Очень удобный тип скалироза. Когда ей надо, помнит. Когда ей неудобно что-то помнить, забывает начисто. Мы молчим. Я уже не знаю, что сказать. Ладно, что тут говорить. Сегодня познакомлюсь с ее женихом, там разберемся. Я смотрю на маму и вдруг вижу, что выражение ее лица меняется. Она становится какой-то тихой и печальной. Арсик, вдруг произносит она, ты все это из-за папы? Нет. Папа умер десять лет назад, и у мамы за все это время никого не было, насколько я знаю. Да я бы знал. Последние шесть лет она вообще не отходила от Максика. Я прекрасно понимаю, что у нее есть право на личную жизнь. Мы с Максиком, то есть я, это я забрал у нее право, когда сделал ее няней своего сына. И это совершенно несправедливо по отношению к ней. Они с папой очень любили друг друга, и она тяжело переживала его смерть. Но прошло десять лет. Я бы хотел, чтобы она была счастлива. Просто все это так неожиданно. Еще и лисичка уехала к Артуру. Упрямая зараза. Если бы она была рядом, мне было бы легче. Но она сказала: "И хорошо, что я сегодня уезжаю. У вас тут семейные дела. Зачем вам посторонние". Я заскрижалил зубами, потому что хотел сказать очень многое, но промолчал. Неподходящий был момент снова нападать на нее со своими чувствами. Свадьбу сыграем через месяц, говорит Константин Алексеевич. Что? Моя челюсть уже в который раз за последние два дня падает на пол. Я буду в скромном и милом белом брючном костюме, подхватывает мама, и в шляпке. Я уже присмотрела одну. Ты будешь очаровательно. Мамин жених обнимает ее. Она смущается и игриво стреляет глазками. Это вообще моя мама. Никогда не видел ее такой. На медовый месяц поедем в Сочи, продолжает жених. Есть там один отель с шикарным видом на море и бассейном. Подождите, рявкаю я, какая свадьба, какой медовый месяц? Обычный. Да куда вы так торопитесь-то, молодой человек? Это у вас вся жизнь впереди, а у нас? Вы познакомились в санатории. У вас тоже сердце больное? Спрашиваю я Константина Алексеевича. Вы думаете, я на ладонь дышу? Я в прекрасной форме. Могу вам предоставить медицинскую карту со своими анализами? Обиженно бурчит он. Да зачем мне ваши анализы? Я о мамином здоровье волнуюсь. У нее недавно был сердечный приступ. И поэтому я больше не хочу ничего откладывать. Выпаливает мама. Надо радоваться жизни, пока не унесли вперед ногами. К нам в беседку вихрем влетает Максик. Останавливается, окидывает всех взглядом и выдаёт: «Это не я, что не ты? Не знаю. Я думал, вы меня ругаете. Нет, не тебя. А кого? Никого. Просто разговариваем. Пап, а когда лисичка приедет? Поздно. Я хочу лисичку. И я, сынок, я тоже очень хочу лисичку и не хочу участвовать в этом дурдоме. Мы с Артуром договорились встретиться в городе, в центре, не очень далеко от моего дома. У него там какие-то дела, а я хотела заскочить к себе в квартиру, чтобы переодеться и взять вещи. Арс все порывался меня отвезти, но в итоге отправился своим водителем, потому что к его маме должен приехать жених. Удивительные дела творятся. Все вокруг образуют пары. Максик мутит с Катей, его бабушка с неким Константином Алексеевичем. Мои три брата сегодня будут знакомиться с тремя сестрами Артура. И только я не знаю, нужна ли мне вообще личная жизнь. Я в растерянности. Арс, он мне очень нравился. Да что там, я была влюблена в него по уши. Но я узнала, что он меня обманывал, и мои чувства резко остыли. А сейчас я правда не знаю. Я сижу в уличной кафешке неподалеку от того места, где мы должны встретиться с Артуром. Так получилось, что я добралась слишком рано и не стала ему писать. У него рабочие встречи, зачем его дергать? Я просто сижу, пью кофе, размышляю о Барсе. Вообще-то я уехала, чтобы отдохнуть от него. Не помогло. Я думаю о нем каждую минуту. Вот и сейчас у меня в голове разворачивается мысленный диалог с ним. Я придумываю остроумные фразы, которые могла бы ему сказать, но не сказала. И тут вдруг над моим ухом раздается: "Что нравится тебе мой муж?" Вцепилась в него мертвой хваткой. Я вздрагиваю от неожиданности и проливаю кофе. Таисия, откуда она здесь?